Очищение храма. Евангелие от Матфея, Марка и Луки согласны, что по приходе в Иерусалим Иисус пошел в храм и произвел там волнение. Согласно Евангелию от Марка, древнейшему из Евангелий, Иисус изгнал продававших и покупавших в храме, перевернул столы и менял из камьи торговцев голубями, а также не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Он привёл отрывок из Писания. Храм должен быть назван домом молитвы для всех народов, а его превратили в вертеп разбойников. Акция разгневала еврейских книжников и первосвященников. Они стали искать способ разделаться с Иисусом, хотя множество людей удивлялись его учению. Евангелие от Марка, глава 11, стихи с 15 по 19. Чтобы понять этот отрывок, необходимо знать контекст. Кто продаёт животных? Кто меняет деньги? И зачем? Еврейские паломники из дальних мест не могли везти жертвенных животных с собой. Чтобы они принесли жертвы в храме по закону Моисея, приходилось продавать животных прямо на месте, в самом храме. Однако использовать для покупки римские деньги было немыслимо. На них был образ императора А император в ряде стран считался божественным. Изображения не дозвалялись в святом городе, и монеты, посвящённые чужеземному божеству, были строго запрещены. Отсюда возникала необходимость в обмене валюты. Люди обменивали римские монеты на монеты приемлемые для храма. Последние не имели на себе изображения человека. Всё это выглядит настолько здраво, что возникает вопрос, что не понравилось Иисусу? Уж, конечно, не культ жертвоприношений. Этот культ установлен словом Божьим в законе Моисея. А животных нужно было где-то достать. Также понятно, что римские монеты исключались. В чём же состояла проблема? Вроде бы в тексте есть подсказки. Судя по всему, Иисус полагал, что коммерция сделала храм вертепом разбойников. Но означало ли это, что делать деньги на храмовом культе вообще неприемлемо? Или что система прогнила и нуждалась в замене? Некоторые евреи времён Иисуса учили, что храм испорчен, и Бог разрушит его. Среди еврейских апокалиптиков встречались люди, выступавшие против священников и их присноев. Не исключено, что Иисус мыслил в том же ключе. Учёные часто утверждают, что атаку на храм если данное слово здесь уместно, следует понимать в общем контексте вести Иисуса, вести о скором явлении грозного космического судьи, сына человеческого, и погибели как врагов Израиля, римлян, так и многих людей в самом Израиле, священников и их союзников. Если так и есть, то акцию в храме можно понимать как инсценированную притчу Иисус визуально демонстрировал, что грядёт большое разрушение. При таком понимании эпизода вполне возможно, что главная суть отражена в Евангелии верно. Иисус произвёл волнение в храме, что вызвало недовольство у еврейских властей и привело Иисуса к гибели. Но могло ли оно произойти в том виде, в котором описано? Рассказ об очищении храма есть и в Евангелии от Иоанна, глава 2. Но там он выглядит несколько иначе. Согласно Иоанну, Иисус сделал бич и изгнал ими из с храма менял и продавцов животных. Звучит весьма решительно и неожиданно для тех, кто считает Иисуса пацифистом. Согласно Иоанну, очищение храма произошло в начале служения Иисуса, а не на Страстной неделе, как у синоптиков. Это одна из самых первых вещей, которые Иисус делает в ходе своей более чем двухлетней проповеди. Может ли Иоанн быть прав, если право синоптики? Неужели Иисус провёл акцию в храме дважды? Более того, если он поступил так в начале служения, почему его тогда не арестовали и не осудили? И, кстати, как объяснить рассказ синоптиков? Согласно их версии, Иисуса не задержали на месте. Он провёл ещё несколько дней в Иерусалиме, прежде чем его схватили. Но почему? Если Иисус произвёл столь большую смуту в столь опасное время, да ещё там, где полно солдат, его должны были немедленно схватить и арестовать. А ведь у Марка описано очень крупное событие, даже слишком крупное. Сказано, что Иисус не позволял никому ничего проносить через храм. Евангелие от Марка, глава 11, стих 16. Новечь храмовая система не могла бы функционировать, если бы священникам и их помощникам мешали носить вещи: ножи для жертвоприношений, чаши для сбора крови животных, туши и так далее. Получается, что Иисус единолично прекратил храмовый культ. Правдоподобно ли это? Насмотревшись голливудских фильмов, многие из нас думают, что храм был размером с большой дом. На самом деле, он имел колоссальные размеры. На пространстве внутри храмовых стен могли бы уместиться 25 футбольных полей. Как же Иисус остановил функционирование этого комплекса, даже и вообразить невозможно. А если ему и удалось это, невероятно, что его немедленно не арестовали и не посадили в тюрьму. Стало быть, хотя евангельский рассказ может содержать здесь историческое зерно, в нынешнем виде он отражает искажённую память. Однако отсюда не следует, что эти воспоминания бесполезны, что их следует взять и выбросить на свалку истории. Они рассказывают нам о людях, которые лелеяли их и делились ими с окружающими. Христианские рассказчики, передававшие предания об акции в храме, подчёркивали нечто важное для себя. Истинная религия не сводится к внешним формам и соблюдению сложившихся ритуалов, но исходит из сердца. Для христиан, вспоминавших об этом событии, очищение храма было знаком новой эпохи. Еврейская религия отжила своё. Бог уже не обитает в еврейском храме. С явлением Иисуса Бог установил новый порядок, основанный на делах и словах Иисуса, а не на еврейском культе жертвоприношений. Это воспоминание также подчёркивало что Иисус вывел богопочитание на более глубокий и истинный уровень. Ибо истинное поклонение Богу совершается не через внешние формы, официальные ритуалы и сложившиеся культовые практики. Бог обретается не в человеческих зданиях, институтах и ритуалах, но в акте молитвы, который доступен всем народам, равно евреям и язычникам. Более того, Бога можно обрести среди всех людей, которые следуют за Иисусом, ища Бога чистым сердцем и избегая внешних показных форм и церемоний. Мечи в саду. Во всех четырёх Евангелиях как минимум один из апостолов вооружён, когда Иисуса арестовывают. У синоптиков неизвестный по имени ученик выхватывает меч И наносит удар рабу первосвященника, отсекая ему ухо. Евангелие от Марка, глава 14, стих 47. Из Евангелия от Иоанна мы узнаём, что этим учеником с мечом был Пётр. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 10. Но Иисус останавливает попытку отбиться и смиренно позволяет себя арестовать. В Евангелии от Луки Он делает это после того, как исцеляет ухо раба. Евангелие от Луки, глава 22, стих 51. Начиная с XVIII века и до ныне, смотри наше обсуждение Рейморуса в первой главе и Аслана во второй главе. Ряд специалистов, да и не специалистов, полагал, что сцена в саду абсолютно правдоподобна и многое говорит об учении и миссии Иисуса. С их точки зрения, инцидент, следует признать историчным по одной простой причине, с какой стати поздние христиане стали бы его выдумывать. Рассказывая и пересказывая истории об Иисусе в годы после его смерти, христиане старались сделать Иисуса как можно более приемлемым для аудитории. А ничто не сделало бы Иисуса более приемлемым в глазах римлян, чем теория, что он был миролюбивым сторонником не насилия, а не антиримским бунтовщиком и мятежником. Но если Иисус позволял апостолам носить оружие, значит, он допускал с их стороны акты насилия. Выдумка о вооружённых апостолах была христианам ни к чему. А значит, сцену с мечом в саду надо признать не вымыслом, а историческим фактом. Апостолы были вооружены. Значит, делаю такой вывод. Раз они были вооружены, значит, Иисус не исключал вооружённое восстание, а возможно, и готовил его. В этой теории есть свой резон и легко понять её привлекательность. Но в конечном счёте я не нахожу её правильной. Для этого есть две причины. Одна из них лежит на поверхности, но имеет некоторые недостатки. Другая менее очевидна, но на мой взгляд, абсолютно убедительна. На поверхности лежит такая причина: во всех наших преданиях Иисус постоянно и стабильно учит ненасилию. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Блаженны миротворцы. Отдавайте кесарево кесареву, взявший меч мечом погибнут. Разве это не уничтожает возможность того, что Иисус был сторонником вооружённого восстания, и что апостолы были вооружены? Однако не всё так просто. Ведь христиане хотели изобразить Иисуса сторонником ненасилия. И у них были свои причины помнить его как сторонника ненасилия. Снова и снова гонимые властями, они убеждали, что не представляют угрозы и опасности. Защищаясь, они доказывали, что любят мир. Но можно ли назвать сторонниками мира людей, которые почитают человека распятого за бунт против государства? и стараются следовать его учению. В ответ христиане объясняли, что казнь Иисуса была вопиющей несправедливостью. Сам же Иисус с этой точки зрения был миролюбивым раввином и пацифистским проповедником не насилия. Нельзя исключать, что христиане могли задним числом вложить эти идеи в уста Иисуса. Правда, уж очень много в Евангелиях пацифистских высказываний. Более естественно думать, что за ними стоит точное воспоминание об учении Иисуса. К тому же имеется ещё одна причина сомневаться, что ученики пытались его отбить. И на мой взгляд, эта причина полностью убедительна. Если апостолы пытались защитить Иисуса мечом, и тем более мечами, почему их самих не арестовали? Если бы вы в Иисусе видели потенциального главоря вооружённого восстания, то его учеников сочли бы не меньшей угрозой, особенно в ситуации, когда они отсекают уши представителям власти. На мой взгляд, апостолы не были вооружены в момент ареста Иисуса. Но почему эпизод с мечами вошёл в евангельские повествования? Думаю, он был создан кем-то из ранних христиан, сознательно или ненароком, в процессе добавления деталей. Желающих проиллюстрировать учение Иисуса о том, что взявший меч мечом погибнет. Тут не обойтись без кратких пояснений. Многие из лучших евангельских речений вполне могут восходить к Иисусу. Например, суббота для человека, а не человек для субботы. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём. Многие из этих замечательных лаконичных речений помещены в контекст сюжетных сцен, к которым они хорошо подходят. Среди учёных давно возникла догадка, что иногда эти рассказы искусственно создавались с целью обеспечить сцену для важных кульминационных речений. Думаю, так обстояло дело и со сценой в саду. Первоначально существовало речение, может, аутентичное, что к мечам прибегать не надо взявший меч мечом погибнут. По мере того, как оно пересказывалось год за годом, возник рассказ-иллюстрация на тему того, что ученики Иисуса не должны вооружиться мечами. Со временем рассказ стал евангельской историей о попытке одного из учеников воспользоваться мечом для защиты Иисуса. Но тут же шло противопоставление. Иисус покорно подчинился и позволил себя арестовать. Если так, Но сцена с мячом в саду случай искажённой памяти. Повторимся, если всё так и было, непонятно, почему апостолов не арестовали. Весьма существенно причина, по которой данная история сохранилась в христианской памяти. Поздние христианские рассказчики подчёркивали, хотя они почитают человека, распятого за преступление против Рима, он не призывал к политическому восстанию. Более того, сами они не выступают против правящих властей и не считают правильным насилие против власть имущих. Они не идут с оружием против государства. И хотя при жизни Иисуса некоторым из апостолов приходила в голову мысль о подобных действиях, Иисус четко и ясно опроверг ее. От своих учеников он требует иного. Следовать за ним значит жить в мире друг с другом и с правящими властями. Вооруженное восстание и даже желание его приведет лишь к смерти. Для Иисуса и его учеников такой путь исключен. Сцена с Вараввой. Как мы уже сказали, согласно Евангелию от Марка, Пилат имел обычай отпускать, по просьбе еврейской толпы, одного из узников, приговоренных к казни, в честь праздника Пасхи. Пилат спрашивает хочет ли толпа освобождения Иисуса, но та просит за Ворава, осуждённого за убийство в ходе мятежа. Делать нечего, и Пилат отпускает Ворава, а Иисуса отдаёт на распятие. Евангелие от Марка, глава 16, стихи с 6 по 15. Эпизод с Воравом прочно укоренился в раннехристианской памяти о суде над Иисусом, с небольшими вариациями. Он присутствует во всех четырёх Евангелиях. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 15-23. Евангелие от Луки, глава 23, стихи 17-23. Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи 39-40. Однако его достоверность вызывает очень большие сомнения. Скорее всего, перед нами очередной случай искажённой памяти. Прежде всего, есть ли у нас подтверждение того, что Пилат отпускал узников по требованию еврейской толпы или по доброте душевной ко дню еврейского праздника? За пределами Евангелий мы таких указаний не находим. Правда, источников, касающихся правления Пилата в Иудее, вообще мало. Есть лишь крайне негативные отзывы в текстах еврейского мыслителя Филона Александрийского. И несколько мест у еврейского историка Иосифа Флавия. Однако из них понятен и характер Пилата, и его отношение к евреям, и его отношение к еврейским религиозным чувствам. Если говорить коротко, это был правитель жестокий и безжалостный. Ему не было дела до того, что думали подданные о нём и его политике. Человек не добрый и злонамеренный. Он правил Иудеей железной рукой. А солдат использовал в качестве головорезов, вынуждающих народ к подчинению. Встал бы Пилат из доброты и внимания к религиозным чувствам уступать просьбам еврейских подданных. Ничуть и ни с чего не видно, что он раз в год, да и вообще когда-либо выпускал узников по просьбе толпы. Если исходить из имеющейся информации, это совершенно неправдоподобно. Более того, у нас нет данных, что так себя вёл хоть один римский наместник хоть в одной римской провинции. А тут и обстоятельства выглядят неправдоподобно. Варавва, согласно описанию, не только убийца, но и мятежник, то есть участник вооружённой попытки свергнуть владычество Рима. И кого он мог убить в ходе мятежа? Скорее всего, римского солдата или человека, сотрудничавшего с рибленными. Неужели мы поверим, что безжалостный и авторитарный Пилат стал бы выпускать опасного врага римского государства на том основании, что этого захотела еврейская толпа? И как римляне поступали с мятежниками? Разве они отпускали их, чтобы те продолжали свои партизанские действия? Какая власть вообще пойдет на это? Думаю, никакая. И уж точно не римляне. Ведь мы точно знали, что они делали с мятежниками. Они их распинали. Поэтому я не думаю, что сцена с Воравой историческое воспоминание о реальном событии. Это искажённая память. Но откуда взялась столь неправдоподобная история? Повторим сказанное выше. Рассказы о суде над Иисусом снова и снова подчёркивают, что Иисус был невиновен. Ответственность за смерть Иисуса несут эти ужасные евреи. С точки зрения христианских рассказчиков, евреи убили собственного мессию. Вот до какой степени они были нечестивы и глупы. Они убили, а не почтили Божьего посланника. Это один из ключей к пониманию эпизода с Варавой. Евреи предпочли жестокого убийцу и мятежника сыну Божьему. Но этим дело не ограничивается. Далеко не факт, что Варава вообще существовал. За пределами Евангелий он не упоминается, а имя его весьма своеобразно. Ведь по-арамейски, то есть на языке Палестины, имя Бар-Абба означает «сын отца». Получается ирония. Перед нами рассказ о том, какого сына отца предпочел еврейский народ. Любезен ли евреям политический мятежник, искавший решение проблемы Израиля в свержении правящих властей? Или они выбирают любящего сына отца, готового отдать жизнь за других, Согласно этим христианским воспоминаниям, еврейский народ предпочёл жертвенному спасителю убийцу и мятежника. Любопытно, что в некоторых рукописях Евангелия от Матфея содержится важное добавление. И не исключено, что эти рукописи отражают чтение оригинала. В них Ворава назван Иисусом Воравой. Тогда контраст вообще поразителен. Какого Иисуса хотят евреи? какого Иисуса сына отца они предпочитают. Евангелие недвусмысленно даёт понять, что евреи выбрали неверный вариант. Почему? С точки зрения евангелистов, потому что евреи всегда всё делали не так и всегда противились Богу. Разрыв завесы в храме. Под конец главы приведём ещё один пример искажённой памяти из рассказов о страстях. Опять-таки не будем разбирать всё подробно, а остановимся на наиболее интересных моментах. В синаптических Евангелиях, но не в Евангелии от Иоанна, смерть Иисуса сопровождается разрывом храмовой завесы сверху донизу. Между тремя воспоминаниями об этом событии есть некоторые различия. Согласно Марку, древнейшему из Евангелий, завеса разорвалась после смерти Иисуса. Глава 15, стих 38. Согласно Луке, завеса разорвалась незадолго до смерти Иисуса. Глава 23, стих 45. Обе версии не могут быть верны одновременно. Крайне неправдоподобно, хотя и по иной причине выглядит версия Матфея. У него не только храмовая завеса разрывается, происходит землетрясение, раскалываются камни. Все более того, И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 52-53. В самом деле, множество мертвецов вернулись к жизни и гуляли по Иерусалиму. За вычетом фундаменталистов и строгих буквалистов, Почти никто из читателей не настолько легковерен, чтобы считать это воспоминание точно. Но как насчёт разрыва завесы? Весьма сомнительно, чтобы это произошло в реальности. Иначе почему он не упоминается за пределами Нового Завета? К примеру, Иосиф Флавий пишет о храмовой завесе, причём пишет как человек, который хорошо знал храм и его убранство в годы до антиримского восстания. Оно вспыхнуло лет через 35 после распятия. Как он не заметил, что храмовый завес и больше нет? Или мы должны думать, что еврейские священники сшили её после разрыва? Но если так, странно, что Иосиф Флавий не упоминает о катастрофе с ней. Если рассказ исторически недостоверен и представляет собой искажённую память, о чём он? Здесь всё достаточно ясно. Как мы услышим в седьмой главе, Евангелие от Марка в определённом смысле целиком посвящено смерти Иисуса. В науке давно появилось и закрепилось мнение, что это рассказ о страстях с длинным вступлением. Как мы уже отмечали, у Марка непропорционально много места отведено последним дням и часам Иисуса. Но даже до описания страстной недели Иисус снова и снова говорит о судьбе, которая его ожидает. Его отвергнут и распнут, но Он воскреснет из мертвых. Он трижды предсказывает, что это случится. Евангелие от Марка, глава 8, стих 31, глава 9, стих 31, глава 10, стих 32, 33. Его действия и учения содержат и другие намеки на предстоящую смерть. Но зачем с точки зрения Марка и Иисусу умирать? Он должен отдать жизнь для искупления многих. Евангелие от Марка, глава 10, стих 45. Смерть Иисуса пологает начало новым отношениям между Богом и его народом. Через неё с людей снимаются грехи. А причём тут храмовая завеса? Дело в том, что у Марка, скорее всего, имеется в виду толстая завеса, отделявшая святое из святых от остальной части храма. Святое святых – это особая комната в духовном центре храма. Считалось, что там обитает сам Бог. В ней ничего не хранилось, и в нее, в присутствие Божье, никто не имел права входить. Единственное исключение составлял день искупления – Йом-Кипур. День, когда первосвященник приносил жертву за свои грехи и за грехи народа. В день искупления он вступал в святое святых. А больше никто не мог входить в присутствие Божье. Согласно Марку, всё изменилось при смерти Иисуса. Когда он умер, храмовая завеса разорвалась надвое. Отныне статус святого места изменился, и люди, все люди могут прийти к Богу, причём не через еврейские жертвоприношения, еврейских священников и храмовый культ, а только через Иисуса. Отныне, благодаря искупительной жертве Иисуса, человек может оказаться в присутствии Божьем. Сцена с разорвавшимися завесами исторически недостоверна. Это событие не имело места в реальности, но оно было истинным для марковской общины, которая верила, что через смерть Иисуса и совершенное им искупление обрела новые отношения с Богом. Воспоминание о страданиях Иисуса Я привёл лишь несколько примеров воспоминаний, которые выглядят исторически неточными. Это случаи искажённой памяти. Возникнуть они могли самыми разными путями в годы между смертью Иисуса и написанием Евангелий. Иногда христианские рассказчики могли сознательно придумывать истории, которые затем передавали другим людям. Некоторые домыслы могли принадлежать и самим евангелистам. Если это так, а уверенности нет, И если человек сознательно создавал, вымысел, отдавая себе отчёт в недостоверности рассказа, то это уже чистая фантазия. Но возможно, люди, придумывавшие истории, искренне в них верили. Как мы уже сказали, если верить, что нечто, пусть и неправдоподобное, произошло, фантазия легко может превратиться в воспоминание. Причём воспоминание будет не менее ярким, чем память о реальном факте. Не исключено, что многие искажённые воспоминания создавались и запускались в оборот не нароком. Лично я считаю, что это происходило часто. Почему бы и нет? Это случается на каждом шагу в нашей жизни. Рассказы возникают чуть ли не на пустом месте. Неужели 2000 лет назад дело обстояло иначе? Но запускались ли вымыслы сознательно, с полным пониманием недостоверности или случайно, с искренней верой в достоверность? последствий они становились частью памяти. Для людей, которые рассказывали и пересказывали их, эти истории были частью образа Иисуса. А воспоминания можно изучать с целью понять, произошло ли определённое событие, если да, то истинно ли описание в деталях или только в общих чертах. Но, как я уже сказал, возможен и другой ракурс. Независимо от достоверности, что оно говорит о его обладателе? и его жизненной ситуации. В седьмой и восьмой главах мы коснемся последнего подхода более подробно. При этом мы обсудим не отдельные инциденты из жизни Иисуса, а более широкие воспоминания о нем, отраженные в ранних христианских текстах. Однако перед этим у нас останется еще один вопрос. Об устных культурах и о том, сохраняют ли они свое предание точнее, чем письменные культуры. Этим мы займемся в следующей главе где также рассмотрим искажение памяти о жизни и служении Иисуса.